В общем, Вадим и Мария пошли домой, а я хотел их проводить, но мама меня не пустила. — Почему? — удивился я. — Есть дело, — строго ответила она. Сердце снова заклотилось неровно с перебоями. Ну что же, что означает эта странная строгость? Ждать оставалось недолго. Едва Вадим и Мария вышли, как мама обратилась ко мне, и я увидел, что лицо ее стало точно таким, как у гипсовой женщины с веслом в скверике у кинотеатра. — Где ты был сегодня? — не спросила отчеканила мама. — Откуда? Откуда она могла узнать? — думал я совершенно глупо. — Будто откуда именно она узнала могло иметь для меня хоть какое-то значение. — Ну, — бормотал я, — так, в общем, мы... Вот так я и проговорился. Так я поставил под вопрос значение Вадима в своей жизни. В маминых, конечно, глазах. «Ах, мы!» — воскликнула мама. Уж не дала мне опомниться. «С Вадиком?» — продолжала она. не оставалось ничего иного, как послушно кивать. «И с Машей!» «Ну, ясное дело, и с ней. И все трое!» — восклицала мама. «Прогуляли уроки». Я помотал головой. «Ах, не трое! Только вы с Вадимом! Но не мог же я клеветать на невинного человека!» Значит, с Машей. Ты находила в школу, так? Даже для мамы не такая простая задача. Требуется поразмыслить, но только мгновение. Сначала, выносила она обвинение, ты прогулял с Вадимом. Ее глаза рассыпали грома и молнии. А потом с Машей. Я кивнул и кивнул еще раз. Хорошо, хорошо, как бы, говорил я, но выслушай же, в конце концов, даже злостный преступник тот имеет право на объяснение своих действий. Мама стояла, скрестив руки на груди, совсем как Наполеон Бонапарт, так вот три на ней не было, ну и, конечно, брюк, а так вылитый император. А рядом с ним покорная слуга, внимательная, качающая головой осуждающая меня бабушка. — Да погодите вы! — встряхнулся я. — Вы служите меня! — и пролепетал. — Мы искали еду. «Что — Что? — воскликнула мама, а бабушка горестно подперла ладони подбородок. — Что, что, что? — выкрикивала мама, вот боялась, что не так меня поняла. — А слышалось, ты искал еду? — Ну да, — сказал я, — с Вадиком. Достали жмых, только он невкусный, его надо пилить напильником. Когда человека обвиняют, не совсем уж напрасно. Он чаще всего занимается объяснением ничего не значащих мелочей и, как правило, только раздражает обвинителей. Маму тоже понесло. Этот жмых, которого она, может, никогда и не видела, словно свел ее с ума. Она вдруг заговорила с бабушкой. Есть такая манера у взрослых при тебе обращаться к другому человеку, выкрикивая всякие вопросы. — Ты представляешь? — крикнула на бабушке. — Мы бьемся, как мухи в ухи. работаем, не покладая рук, экономим, думаем о нем и на работе, и даже во сне. А он прогуливает уроки. Еще и другой способ пытки. Обращаются вроде к тебе, а ответить не дают. Отвечают сами. — Ты что, голоден? — спросила меня мама, даже не взглянула на меня. — Сыт? — Ты разут? — Нет, а будут. У тебя нет тетрадок? — Есть. — Тебе холодно? Ты живешь в тепле. Тогда чего ж тебе надо? — воскликнула она. И я подумал, что хоть сейчас дадут слово мне. Не тут-то было. У мамы на все имелись свои ответы. «Хорошо учиться!» — сказала она и прошлась от стола до шванира. «И уж, конечно, не пропускать уроков!» Без всякого перехода Наполеон Барабарт опустил руки и зашмыгал носом. «Это самый худший вид пытки!» «Материнские слезы!» «Да еще из-за тебя!» «Я этого не мог переносить совершенно!» «Мне сразу хотелось в прорубь головой!» Но ну вот мама пошмыгала носом и произнесла уже обыкновенно, вполне маминым голосом, сквозь скорый будто летние дождь слезы. — Мы с бабушкой стараемся, а ты больше не буду. Искренне, даже горячо сказал я единственное возможное, что говорят в таких случаях. — Выходит, — вдруг успокоилась мама, и дальше бухнула. — Жуткую ерунду. — Выходит, на тебя плохо влияет, Вадик. Я даже уши заложила от гнева. — Как не стыдно! — Крикнула я ей. Нет, не просто крикнуть такие слова маме, не просто, да еще повторить. — Как тебе не стыдно? Меня всего колотило. Ну, эти взрослые, им лень поверить собственным детям, им все, кажется, их надуют. Трудно разве? Возьми, расспроси по шажочку, Каждый час целого дня. Попробуй понять. Раздавить легче всего. Ты попробуй понять, вот что самое главное. И потом, почему надо думать, будто дети хуже всех? Так рвутся к беде, к гадостям, Так рвутся натворить каких-нибудь позорных безобразий. Мама моя отчаянный крик остановил. Так мне показалось. Но что-то рухнуло во мне. Какая-то тонкая перегородочка сломалась. Так взрослые, умные, мудрые люди! Если б вы знали, как тяжелы ваши оклики, как неправильно не звучит, а действует ваше слово, в котором, может быть, и смысла, они такого не вкладывали. Но вот произнесли, и оно звучит. Звучит, как протяжный звук камертона в маленькой душе долгие-долгие годы. Многим кажется, что пережать коль дело имеешь с малым, совсем не вредно. Пожалуй, наоборот. Пусть покрепче запомнит, зарубит на носу. Жизнь впереди долга и с немало важных истин вложить в эту упрямую голову. Кто объяснит вам, взрослый, что и легко надломить? Надлома, трещины и не заметишь, а душа пойдет в кость. Глянь, хороший ребенок вдруг становится дурным взрослым, которому... Ни товарищество, ни любовь, даже святая материнская любовь недороги, не любы. Хрупкая. Ломка эта вещь, душа детская. Ох, как беречь надо бы ее. Ох, как надо. То ли слишком послушным был я тогда, то ли слишком слабым, то ли привык жить в этом коконе, какой сплели вокруг меня мама и бабушка. А дрогнул я духом. Не вышла дружба у меня с Вадиком и Марьей? Вышло знакомство. Я заходил к ним домой, и они приходили к нам, бабушка угощала, чем могла. Но чаще всего мы встречались в столовке. И у марии и у Вадика были теперь талоны на доппитание, да и новые карточки они тоже получили еще до конца апреля. Случалось, к нам подсаживались мальчишка или девчонка, просили дрожащими. Тихими, униженными голосами «Оставь, оставь чуточку!» И они оставляли. Теперь оставляли они. Ни нос, ни тот тыквенный пацан никогда больше не приближались к нам, хотя я видел их в восьмой столовке. Бывшую жакалу Вадьку хорошо знали тут и предпочитали с ним не связываться. Впрочем, может быть, совсем другая причина была, что мы не стали друзьями время. Слишком мало его оказалось у нас. Слишком. Я узнал Вадьку и Марию в первые дни апреля, а весна, самая короткая пора года, кому известна это, весна мчится. Она похожа на добрую дворничку, это прекрасная весна. Сметает остатки сугробов, почерневший лед на дороге смывает ручьями городскую грязь, сдувает тяжкие тучи с неба и чистыми губками белых облаков протирает, протирает, как прилежная хозяйка оконное стекло, небо, до радостной ясной голубизны. Весна — слуга солнца, она работает в него маляром. Раз — и выкрасила тополя в розовый цвет клейких сережек. Раз — и покрыла землю зеленой краской травы. Раз — и мазнула сады и леса белой черемахой. Весна и на людей влияет. Разгибает спины те, кто опустил плечи, разглаживает морщины на лицах заставляет вздохнуть поглубже воздух, пьянящий до головокружения. Весна готовит землю и людей к лету, заставляет поторапливаться даже ребят, которым кажется, что вся жизнь у них впереди, и спешить совершенно некуда. Жизнь-то, конечно, впереди, но, как известно, неподалеку конец четвертой четверти в школе, конец учебного года, последние отметки — А начиная с четвертого класса — экзамены и совсем невидимый шажок в следующий класс. Вот так-то. Ну, а та весна вообще была необыкновенной. Голос Левитана становился все торжественней, все медленнее и тщательнее, как будто, прибавляя им в весу, выговаривал он каждое слово в сообщениях от советского информбюро. Еще бы наши сражались в Германии. Бились в Берлине. Первомай вошел в наш городок с зеленью и обещанием небывалого счастья. Еще, еще денек, еще. А мама была мудрым человеком. Не раз, возвращаясь с работы, тихонько улыбалась и говорила, «Встретишь Вадика или Машу, скажи, что их мама чувствует себя неплохо». Первый раз, когда она сказала это, я не поверил. «Откуда ты знаешь? Туда ведь никого не пускают». «Ну!» — улыбнулась мама загадочно. Я ведь медицинский работник. Я передал два или три раза Вадьке маме на сообщение. Мама никогда не подводила. Уж если говорить, сомневаться не приходится. Да и вообще. Весна вокруг. Скоро конец войне. Черная проходная, с черными, как вороны, санитарками, уж казалось мне невзаправдочной. Явившийся в болезненном сне, не наяву, все готовилось к счастью и миру если человек очень сильно думает о празднике, он забывает про беду. Был в сорок пятом, как в любом году жизни, такой день. Восьмое мая. Когда он настал и когда двигались часовые стрелки, отмеряя его длину, никто в нашем доме и во всем нашем городе еще не знал, будто это какой-то особенный день. Да и потом мы не очень думали про него. Кто будет горевать о последнем дне войны, если рядом с ним стоит первый день мира? Но он все-таки был, этот день, последний день войны. Война умирала нехотя. Все было ясно, а где-то там, в Берлине, еще строчили автоматы и ухали пушки. Восьмое мая началось, как обычно. Весна рвалась в окна солнечными, щедрыми шторами Плокотала мотными ручьями, орала грачиными голосами, так что все шло своим ходом. Я уже давно выучил уроки, когда мама вернулась с работы. Вообще я считал себя внимательным человеком, но вначале ничего не заметил. Хотя потом, когда прошло время, и я понял чуть побольше, чем понимал вначале, мне стало понятно, отчего мама не вошла сразу в комнату, почему-то занялась сразу какими-то делами на кухне, отчего долго умывалась и говорила с бабушкой, подчеркнуто легким голосом. Потом она вошла в комнату, порылась в комоде, в шкатулке перед зеркалом. На этой шкатулке сияли под ярким солнцем невиданные пальмы на берегу Зеленого моря, а внутри хранились всякие женские мелочи — заколки, наперстки, пустой флакончик из-под довоенных духов, довоенно уже высохшие без употребления губная помада. Ничему этому не стоило придавать ровным счетом никакого значения. Я и не придавал. Это ж потом. Я подумал, что мама копала своей шкатулки слишком долго для ее скорого характера. Потом она обернулась, сделала шаг ко мне и поцеловала меня в макушку. Я даже вздрогнул с перепугу. Не то, чтобы мама не ласкала меня, напротив, я рос, пожалуй, скорее заласканным, каким-то девичьим от жизни в женской семье характером. Но мама поцеловала меня так неожиданно, что я дернулся, хотел обернуть к ней лицо, но у меня ничего не вышло. Мама крепко держала меня за голову. Она не хотела, чтобы я видел ее. Потом стремительно, как всегда, дошла к окну, и я увидел, что она плачет. Ужас. Меня всегда охватывал ужас, когда мама вдруг плакала, потому что она никогда не плакала за всю войну раза три или четыре, а может быть, пять в счет не шли, я точно знал. Мама может плакать только от большой радости или большого горя. Поэтому при виде ее дрожащих плеч мне приходило в голову самое худшее. — Отец, что-то случилось с отцом? Конечно, я закричал, вскочив. — Что с папой? Мама испуганно вернулась. — Нет, нет, — воскликнула она. — С чего ты взял? — А почему ты плачешь? — спросил я по-прежнему громко, хотя и успокаиваясь. — Просто так, — сказала мама. Просто так. В дверях уже стояла бабушка, она тоже с подозрением оглядывала маму. Ей тоже не верилось, что мама станет плакать просто так, и ясное дело. Мама улыбнулась, но улыбка вышла кривоватая. — Честное слово, — проговорила она, — я просто так подумала о папе, что где-то он там, где-то он там. — Что ты с ним? Боже, сколько я думал об этом. Словом, и я, и бабушка, мы, конечно, сразу стали думать про отца, погрустнев, и я решил, что, пожалуй, мама имеет полное право всплакнуть. В молчании мы поели, и мама вдруг спросила меня, как там Вадик, как Маша? — В баню ходит исправно, — ответил я. — Вот видишь, — сказала она, — какие молодцы! Она помедлила, не сводя с меня внимательного взгляда, и добавила, — просто герои, самые настоящие маленькие герои. Глаза опять заслезились, словно от дыма. Она опустила лицо к тарелке, потом вскочила из-за стола и ушла к керосинке. Оттуда она сказала, подчеркнуто оживленным голосом, «Коля, а давай сегодня к ним сходим, я ведь даже не знаю, где они живут». «Давай», — сказал я скорее удивленно, чем радостно, и повторил веселее, «давай». «Мама», — это она обращалась к бабушке, «сберем «соберем-ка им какой гостиниц, а? Неудобно ведь в гости с пустыми руками». — Да у меня ничего такого и нет, — развела руками бабушка. — Мучиться можно, — говорила мама, шуршав прихожей кульками, брякая банками. — Картошки, масло, кусочек, сахару. Бабушка нехотя вышла из-за стола, там за стенкой женщины стали перешептываться, и мама громко повторила. — Ничего, ничего. В комнату Вадика и Марьи мама вошла первой, и как-то уж очень решительно. — Ее не удивило убогость, она же и на ребят не очень глядела, а вот это поразило меня. Странно как-то. Мама принялась в воду, взяла тряпку, начала мыть пол. В время шипел чайник, а мама перемыла всю посуду, хотя ее было мало, и она оказалась чист. Мне показалось, что мама мучает себя нарочно, придумывает себе работу, которую можно и не делать, ведь пол в комнате вполне приличный. Похоже, она не знала, за что взяться. И все не глядела на Вадика и Марью, отворачивала взгляд. Хотя болтала без умолку. Машенька, голубушка, тараторила мама, а ты умеешь топать. Сейчас ведь сама знаешь, как худо. Учиться, учиться надо, деточка. А это очень просто. Берешь грибок такой деревянный. Ну, конечно, грибок не обязательно, можно на электрической лампочке перегорелой. Может даже на стакане, натягиваешь носок, дырочка кверху, ну и ниткой, сперва шовчик вдоль, потом поперек, не торопясь надо, старательно, вот и получится нитяная штопка, это всегда пригодится. В общем, такая вот говорильня на женские темы, сперва про штопку, потом как борщ готовить, потом чем волосы мыть, чтобы были пушистые, и так без передыху, не то чтобы без точки, без паузы, но даже без точки с запятой. И все бы ничего, если бы не одно важное обстоятельство. Впрочем, известное одному мне обстоятельство это заключалось в том, что мама терпеть не могла такой болтовни и мягко, но решительно прерывала подобные разговоры, если за них принимались какие-нибудь женщины, зашедшие к нам на гонюк. Я слушал и не верил своему ушам. Наконец вся комната казалась прибранной, прочищенной, чай вскипел, и не оставалось ничего другого, как сесть за стол. — Мама! — первый раз за весь вечер, — оглядела Вадика и Марью. Вмиг она умолкла и сразу опустила голову. Вадька понял это по-своему и стал неуклюженно вежливо благодарить. Мама быстро, скользом глянула на него и низко не засмеялась. — Ну, что ты, что ты? Я-то видел. Она думает о другом. Нет, честное слово, мама не походила на себя сегодня. Будто с ней что-то случилось, она скрывает, это ей плохо удается. Мы попили чай, пили его с хлебом, намазанным тонким, совершенно прозрачным слоем масла и с сахаром, совсем по-праздничному. Сахару было мало, и мы ели его в прикуску ничего удивительного пить чай в накладку считала свою непозволительной роскошью сахар к чаю был тоже военный бабушкин получив паек песком она насыпала его в мисочку добавляла воды и терпеливо кипятила на медленном огне когда варево остывала получался желтый ноздзреватый сахар который был легко колоть щипцами а главное его становилось чуточку больше вот такая вот военная хитрость Мы пили чай, ели черный хлеб с маслом, прикусывали сахарку помалу, а стрелки часов подвигались к краю последнего дня войны, за которым начинался мир. Разве мог я подумать, что это последний наш чай в этой неуютной комнате? Потом мы вышли на улицу. Вадя и улыбаясь улыбались нам вслед, стояли на пороге комнаты, махали руками и улыбались. Я еще подумал, как будто они уезжают, Стоят на вагонной ступеньке, поезд еще не тронулся, но вот-вот тронется, и они куда-то поедут. Мы вышли на улицу. Я снова почувствовал, что с мамой неладно. Губы у нее не дрожали, а просто тряслись. Мы повернули за угол и опять крикнул «Что с папой?». Мама остановилась, сильно повернула меня к себе и неудобно прижала к себе мою голову. «Сыночка!» — всхлипывала она. «Родной мой, сыночка!» и я заплакал тоже. Я был уверен, отца нет в живых. И она еле отговорила меня, клялась и божилась. Я успокоился с трудом, все не верил, все спрашивал. Что же случилось? — Просто так, — повторяла мама, и глаза ее наполнялись слезами. — Дурацкое такое настроение! Прости, я расстроила тебя, глупая! А потом настало завтра, первый день без войны. Я ведь, конечно, не понимал, как кончаются войны. Подумаешь, без года и одного месяца начальное образование просто я не знал, как это делается. Правда, я думаю, и бабушка моя не представляла, и мама тоже, и многие-многие взрослые, которые не были на войне, да и те, кто были, не могли вообразить, как закончилась эта проклятая война там, в Берлине. Перестали стрелять. Тихо стало. Ну а еще что? Ведь не может же быть, чтобы перестали стрелять и все кончилось? Наверное, кричали наши военные, а "Ура!" орали изо всех сил, плакали, обнимались, плясали, полили в небо ракеты всех цветов. Нет, чего не придумай, чего не вспомни, все будет мало, чтобы не бывало и счастья выразить. Я уж думал, может, заплакать надо. Всем, всем, всем заплакать и девчонкам, и пацанам, и женщинам. Конечно, военным, солдатам, генералам, даже верховному главнокомандующему у себя в Кремле встать и всем заплакать, ничегошеньки не стыдясь от великой, необъятной как небо и как земля, счастливой радости. Конечно, слезы всегда на вкус соленые, даже если плачет человек от радости. А уж горе-то горе в этих слезах, полной чашей немеренного, крутого. Вот и мама, она меня в тот день слезами умыла. Я еще спал. Она схватила меня спящего, что-то шепчет, чтобы не напугать, а на лицо мне ее горячие слезы капают. Кап-кап, кап-кап, что случилось? Я вскочил перепуганный, взъерошенный, как воробей. Первое, что мне в голову пришло, я был прав, отец, нельзя же плакать без серьезных причин целый вечер и утро в придачу. Но мама мне шепнула, все, все, конец войне. Почему она шепчет, подумал я а же кричать надо, и гаркнул, что я сил «Ура!». Бабушка и мама прыгали возле моей кровати, как девчонки, смеялись, хлопали в ладоши и тоже кричали, будто наперегонки «Ура! Ура! Ура! Ура!», ура «А когда?» — спросил я, стоя на кровати в трусах и майке. «Надо же! Отсюда, сверху! Наша комната казалась огромной, просто целый мир! И я просто фили об этом не знал. — Что, когда? — засмеялась мама. — Когда конец войны настал. Рано утром объявили. — Ты еще спал? — Я вскипел. — И меня не разбудили. — Жалко было, — сказала мама. — Что ты говоришь? — опять закричал я. — Как это жалко, когда такое, когда такое. Я не знал, какое слово применить. Как назвать эту радость? Так и не придумал. — А как? Как? — Мама смеялась. — Она меня понимала сегодня. Отлично понимала мои невнятные вопросы. — Ну, мы с бабушкой выскочили на улицу, утро только начинается, а народу полно. Да ты вставай, сам увидишь. Никогда в жизни, ни до, ни после, мне не хотелось так на улицу. Я лихорадочно наделся, обулся, умылся, поел и вылетел во двор в распахнутом пальто.